летописях. Пока это загадка. Известный австрийский ученый Абель предложил такое неожиданное решение. Бронтотерии погибли от смертоносной для некоторых зверей болезни нагана. Возбудитель ее, ж г у т и к о н о с и ц т р и п а н о с о м а микроскопически мал, а переносчик — все та же ужасная муха-ЦЦ. Места, где обитали бронтотерии, были сырые. Озера, окаймленные зарослями тростников, и водолюбивыми кустарниками. На суше росли обильно травы, широколистиные н деревья. В общем, ландшафт и климат вполне подходящие для процветания м у х ц е ц Они и ныне в Африке живут во влажных местностях субтропиков и тропиков. Однако такое оригинальное объяснение исчезновения бронтофериев не приемлют многие палеонтологи. Изменение климата и растительности – вот, по их мнению, очевидная причина гибели гипоморфных громовых зверей. Сухо стало там, где они жили. Степь вытеснила влажную саванну, не стало сочных растений, а ведь только сочными листьями и травами питались бронтотерии. Так показывает исследование их зубов. Приспособиться к новым условиям не смогли, вот и сгинули. Теперь мы подходим к... началу истории о самых огромных сухопутных зверях нашей планеты. Они родища бронтотериев и прожили на земле немногим больше их, домеоцена. В Олигоцене примерно 300 миллионов лет назад у нас в Казахстане росли тенистые леса. Болотистые озера чередовались с густыми кустарниками и зелеными лугами. Развесистые клены, грабы, буки и могучие секвойи давали приют индрикотерием. Безрогие родичи носорогов, подобно жирафам, объедались с вершин деревьев, листья и ветки. Они могли до них дотянуться, не обладая даже особенно длинными шеями. Индрикотерии были наиболее многочисленными из этой плеяды толстокожих гигантов. Их бренные останки нашел в Тургайской степи, Казахстан, в 1915 году известный русский геолог и палеонтолог, основатель Московского палеонтологического института Академик Борисяк. Стилет и н д и к а т е р и я и поныне украшает экспозицию Музея палеонтологического института Академии наук СССР. И подобно гиппариону, кости и н д и к а т е р и я так часто попадались в некоторых олигоценовых слоях земли, что его именем назван весь комплекс обитавших в те далекие от нас годы животных, остатки которых находятся в упомянутых выше древних пластах. Эта фауна не ограничена Казахстаном. Некогда она была распространена в Монголии, а местами из к и т а е Несколько трудно произносимое имя Индрикотерий получил в честь Индрика, зверя легендарного героя русских сказаний. Велик был Индрикотерий, 5 метров в холке, но его родной эволюционный брат Балухитерий житель Индии, Пакистана и Монголии, был еще выше – 5,5 метра. Под брюхом животного, как подаркой, мог бы пройти строй солдат по 6 человек в ряд – Аугуста и Буриан. Однако для безрогих носорогов и это не предел. В 1911 году англичанин Купер откопал в олигоценовых толщах земли на западе Пакистана кости какого-то невероятно огромного зверя. Таких больших костей ученый мир не видел со времен динозавров. Да и многих динозавров-великанов зверь превзошел массивностью и размерами гигантских костей. Купер назвал этого млекопитающего б и л у д ж е т е р и е м зверем из Белуджистана. Он правильно решил, что б и л у д ж е т е р и й безроген и и с о р о г В 1922 году Американские палеонтологи нашли в пустыне Гоби осколки черепа такого же Голиафа, 360 осколков. Их склеили, и получилось, череп был от б и л у д ж и т е р и я Шестью годами позже, в той же пустыне, они откопали почти полный скелет этого колосса. Посудите сами, можно ли было поверить, что существовал гигант длиной от носа до хвоста в 10 метров, а в холке зверь достигал 6 метров? когда Белуджетерий вытягивал шею, его морда возносилась на 8 метров над землей. Высочайший жираф почти на 3 метра ниже б е л о д ж е т е р и я Эндрис. Велик был Бронтозавр, ящер, который жил в свое время на земле, но у него туловище меньше, чем у Белуджетерия. Правда, шея и хвост у Бронтозавра